Глава девятая. Потерянные надежды. Оставшуюся часть пути прошли как по маслу. Их никто не преследовал. Неизвестный, видимо, струхнул из-за угроз Артема и больше не давал о себе знать. Команда добралась до озера. Старый Джо и Одноногий смастерили удочки и забросили их в воду. Артем с Ксюшей решили искупаться. Они долго ныряли и играли в догонялки, а затем грелись возле костра, пока запекалась рыба. После перекуса отправились дальше. По расчетам выходило, что через пару часов они будут на месте. Ксюша вырвалась вперед. Ей хотелось быстрее всех добраться до клада, чтобы доказать, что она не слабачка, которая струсила из-за считалочки призрака. Даже ворчание Сандры ее не остановило. Неожиданно раздался Ксюшин виск, и все бросились ей на выручку. Первым до Ксюши добрался Флинт. Он закружил над девочкой, выкрикивая "Палундра, Отдать швартовые!» Оказалось, Ксюша наткнулась на скелет. Не на игрушечный, который хранился на бабушкином чердаке, а на самый настоящий. Конечно, Ксюша бесстрашно сражалась с мертвецами, которые служили на летучем голландце, но сейчас все произошло слишком внезапно. «Говорят, — Енина Грозная подошла поближе, — что некоторые пираты убивали соратников, чтобы сохранить тайну клада, и оставляли труп без погребения, чтобы призрак охранял сокровища. Думаю, это один из несчастных. — Я крему в глотку этой синей руке. Надо бы похоронить моряка, — предложила Сандра Огненная. Матросы кирками вырыли яму и сложили в нее кости. Ксюша украсила могилу цветами. «Покойся с миром!» — произнесла бабушка. Ксюша смахнула с глаз слезинку. Артемом тоже овладела тоска. Неправильно все это. Когда они тронулись дальше, Артему померещилось, что вдали прозвучал и растаял чей-то вздох. Настроение было нерадостное. Старый Джо сурово молчал, одноногий не рассказывал очередную байку, которыми подчевал всех во время путешествия. Бабушка тоже погрустнела. Артем задумался. Их экспедиция была опасной. По счастливой случайности никто не пострадал. А ведь он мог погибнуть в бою с пиратами Ванстратона, его едва не слопала акула и чуть не похитили русалки. Бабушка не зря за него беспокоилась и хотела оставить в санатории. И по родителям Артем успел соскучиться. «Как там они без него?» Мама, наверное, место себе не находит, а папа ругает себя за то, что оставил сына с бабушкой. И все же Артем не жалел, что отправился в плавание. Несмотря ни на что, ему было интересно. Не так, как в фильме или в книге, а по-настоящему. И если баба Яна позовет Артема следующим летом с собой, он согласится. А если не позовет, найдет способ, как проникнуть на яхту. Он ни за что не откажется от приключения место где был спрятан клад команда заметила сразу на небольшой возвышенности росло дерево на карте эта точка была обозначена как тополинный холм дерево и впрямь напоминало тополь только листья на нем были шире и толще матросы принялись работать кирками они копали и копали но сундука не было янина грозная сверилась с картой все верно только клад Куда-то пропал. Моряки растерянно столпились вокруг ямы. В ней легко мог поместиться бегемот. Такой огромная она была. «И что же теперь?» — спросил одноногий. Янина Грозная пожала плечами. Она не знала. «Выходит, проклятие не снять, раз мы не нашли сундук?» — уточнил старый Джо. И вновь никто не ответил. «Похоже, бешеный пёс прав», — полголоса произнесла бабушка. Я подрастеряла свою удачу и недостойна оставаться капитаном. Моряки сели на траву. Как вернуться назад к команде? Что им сказать? И как быть дальше? Все думали об одном и том же. И вдруг Артёма осенило. Ведь призрак из считалочки и скелет Могли быть одним и тем же человеком при жизни. А если попросить его?» Артем прочитал вслух. «Призрак вышел из печи, призрак ищет вас в ночи. Раз найдет, другой найдет, и никто вас не спасет!» И закричал. «Эй, призрак! Мы похоронили твои кости! Ты должен знать, где зарыт сундук! Помоги нам!» Артем замер. Получится или нет? Прошла минута. Вторая. Ничего не происходило. Он уже отчаялся, как... Мимо него пролетел желтый лист. Тополинный. «Бегом за ним!» — позвал Артем. «Ты что, это же просто листок!» — принялась отговаривать друга Ксюша. «Который не падает, хотя ветра нет!» Артем махнул рукой и понесся за листком. Команде пришлось догонять его. А лист летел и летел, удаляясь от тополинного холма. Вот он добрался до ничем не примечательного места и упал. Артем огляделся. Плоская равнина, немного поодаль небольшая роща. Ничего особенного. И тут Артем заметил покрытый мхом валун, который наполовину врос в землю. На нем виднелась надпись «Под камнем Сим». «Надо копать здесь», — твердо сказал он. «Ты уверен?» — спросила бабушка. Артем кивнул. «Тут же указано». Вновь о землю застучали мотыги, но работа продолжалась недолго. Вскоре послышался звон. Кирка ударилась о крышку железного сундука. Через час клад достали. Матросы сбили замок, и Нина Грозная откинула крышку. Сверху лежал свиток, перевязанный веревкой. Капитан Янина Грозная сразу же убрала его в отворот рукава. пястрый завопил Флинт. Артем даже глаза прикрыл от блеска. Здесь были ожерелья, усыпанные драгоценными камнями, бусы, браслеты, кинжалы в дорогих ножнах. Ксюша тоже не сдержала восхищенного вздоха. Можете взять свою долю, разрешила Енина Грозная. Остальное мы разделим на корабле по закону берегового братства. Ксюша вытащила из сундука брошь, напоминающую пирожар птицы, и запрыгала от восторга. Артему достался компас с корпусом из редкого черного золота. Все цифры и обозначения на нем были написаны серебряными буквами. На обратной стороне виднелось... Изображение перчатки. «Губа не дура», — хмыкнул одноногий. «Похоже, этот компас принадлежал синей руке. С его помощью отыскивать оставшиеся клады будет в разы легче. Компас сам к ним приведет». Затем сундук водрузили на самодельные носилки и потащили к кораблю. Обратная дорога заняла больше времени. Решили не переносить сокровища через пропасть. Мост мог не выдержать, поэтому пошли кружным путем. Их возвращение встретили восторженными криками. Все решили, что к капитану не Грозной вернулась удача. Бешеный пес и прочие попросили прощения. «Не держите на нас зла, капитан!» Бабушка прижала Артема к себе и призналась. «Это благодаря ему мы нашли клад. Сама бы я не справилась!» «Громогласов капитаны!» — выкрикнул кто-то из моряков, остальные его поддержали. Артем смутился. «Как же так? Он слишком юн, чтобы быть капитаном. Да и бабушка...» Он поглядел на нее. Она казалась беззащитной и грустной. Ее лицо побелело, на нем еще сильнее проступили веснушки. «Это неправильно!» — вперед выступила Ксюша, и Артему на миг стало обидно. Она в него не верит или просто завидует? Ну и ладно, ничего доказывать Артем не станет, да и решил уже все для себя. «Я не могу быть вашим капитаном», — отказался он. «У меня нет опыта. Зато я могу помогать Енине Грозной в следующем плавании». Моряки согласились, что так будет лучше — опыт капитана и удача юнги. Ксюша подошла к Артёму, когда матросы начали переносить клад на клипер. Извини, я знаю, что из тебя получится настоящий капитан, но пока ты не можешь им быть, это несправедливо по отношению к Енени Грозной. Она очень хороша. Знаю, кивнул Артём. И ты прости, что я решил, что ты завидуешь мне. Как хорошо, что я отправился в приключения. Намного лучше, чем книжки читать. Дружба навсегда? «Навсегда!» Ксюша пожала протянутую руку и улыбнулась. И Артем впервые заметил, что у нее на щеках ямочки. После того, как перетаскали все сокровища в трюм, устроили настоящий праздник. Запалили большой костер и стали петь песни. «Опять играет ветер и треплет паруса, зовет на приключение прибрежная коса,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 Нас Флинт к себе поманит. Вперед, вперед, вперед! И в этот раз нам точно повезет. И Нина Грозная вальсировала то со старым Джо, то с одноногим и даже с бешеным псом. Сандра Огненная также не сидела в стороне. Артем и Ксюша сначала смотрели на них, открыв рот, а потом Артем осмелел и пригласил Ксюшу. Это был очень запоминающийся праздник. Утром команда села в лодке и вернулась на отремонтированный корабль. Артем с тоской поглядел назад. Жаль, что все так быстро закончилось. Он сфотографировал остров. Берег, усеянный белым песком, густой лес и далекие вершины гор, до которых они так и не добрались. Хорошо, что телефон был все время выключен, поэтому оставшейся зарядки хватило на снимки. «Слушай». «Ты следующим летом поедешь на поиски клада?» задала вопрос Ксюша. «Конечно!» — воскликнул Артем. «Спрашиваешь, я же обещал!» «Значит, встретимся?» — обрадовалась Ксюша. «Обязательно! А пока спишемся в интернете!» Черный альбатрос вышел из лагуны, попутный ветер наполнил паруса, моряки прокричали троекратное «Ура!» и через мгновение ребята и две бабушки оказались на яхте. А клипер исчез. Впереди показался городской порт, который они покинули несколько недель назад. «Вот и все! Приключение завершилось!» — с грустью произнесла баба Яна. Дрявая шлюпка!» «Но ведь будут же еще!» — с надеждой сказал Артем. «Не все сундуки найдены!» Бабушка обняла внука. «Мы обязательно отправимся на поиски новых кладов!»